Глава 15. -я. Сунув судье в рот стальной шпатель, Адельрей Докер привозгласила: "Говорят, судья Квимби, у вас там с этой малышкой, которую блу в лесу нашла, дым карамыслом". И звонко прицокнув языком, добавила: "Ну и дела, а? Найти в лесу младенца". "Ах", прохрипел он. Не слишком удобно было отвечать чужими пальцами во рту. Судья никогда не понимал, зачем стоматологи во время приёма пытаются завязать разговор с пациентом. Однако Адель Рей, ту ещё болку, кажется, вполне устраивала монолог. Ей было уже за 50, и в этой клинике она проработала всю жизнь. Начинала как Адель Рей Уитфорд, но потом, лет 30 назад, вышла замуж за доктора Доккери и сменила фамилию. Судья Квимби думал, что после замужества Она и место работы сменит. Но Адель всем дала понять, что ей нравится трудиться бок о бок с супругом. Судья едва не захихикал, мгновенно представив, что бы сказала миссис Квимби, если бы им пришлось работать вместе. Без сомнения, она бы уже к концу первого дня подала на развод. Начальник он был требовательным и придирчивым. Я не слишком хорошо знаю Блу, продолжила Адель Рей. Но как-то раз, лет 10 назад, я пошла за покупками в Поблекс, и тут я вам не рассказывала. Судья покачал головой. Шпатель неприятно скреб по зубам и дёснам. Ох, ну, в общем, дело было так. Брожу я по магазину, тележку перед собой толкаю и вдруг смотрю, а помолочного кольца-то на пальце нет. Я чуть замертво не упала. Это ведь Гарри Уэйнстон, вы понимаете? стоит больше, чем мой родной дом. На работу я его не ношу, но тогда выходной был, и я весь день по городу носилась по своим делам. Один бог знает, где я могла его потерять. Честное слово, со мной настоящая истерика приключилась. И тут вдруг подходит Блу бишип, успокаивает меня и говорит, что пару минут назад нашла какое-то кольцо в ящике с картошкой и только что отнесла его на стойку. Клянусь вам могилой матери, я ещё никому за всю жизнь не была так благодарна. Ну и дела. Ах. Вот именно. До сих пор не верится. Все эти годы, думаю, ведь блу ничего не стоило забрать его себе. Уложила бы в карман и дело с концом. У неё ведь ни гроша не было. Весь Баттон вот об этом знал. А она всё же взяла и вернула его. Ей ей заплатить хотела. Так она отказалась брать деньги. В общем, с тех пор каждый раз, как меня приглашают на очередной день детских подарков, я дарю будущей мамочке всю серию её книг. Оченьславные книжки, кстати. И женщина она очень милая. И мамочка этой малышки станет отличной. Как вы считаете? Ах! Отозвался судья, испугавшись, что если промолчит, Адель пожалуй тут кнёт его шпателем. Я знала, что вы тоже так думаете, кивнула она. Уверена была. Ну а теперь расскажите, как часто вы пользуетесь зубной нитью? Блу. Дождь начался вскоре после того, как Сара Грейс подбросила меня домой, и с тех пор не прекращался. Несколько минут я наблюдала за тем, как капли стекают по окнам террасы, а затем заставила себя вернуться к работе. Недавно пробило 10, и во всём доме было темно. Но до меня доносился приглушённый голос Перси, разговаривавшей по телефону в своей комнате. Я по-прежнему не знала, кто это ей всё время названивает. В неярком свете настольной лампы я обмакнула кисточку в голубую гуашь и поднесла её к варельной бумаге, на которой чуть раньше сделала набросок. Мелкими резкими мазками Я стала вырисовывать мех зайчушки попрыгушки. Уши у неё свисали до самой земли, а длинные чёрные усы торчились в стороны, словно помогая ей лучше расслышать наставления учителя танцев. Глаза крольчонка, рыжевато-карие, как спелая хурма, светились решимостью. Друзья попрыгушки, ушистая кошечка и толстяк енот, отрабатывали балетные па рядом с ней. Я выкрасила трико и пачку затюжки сиреневым, а затем, смочив кисточку водой, добавила юбки воздушности. Иллюстрация к странице 30 медленно обретала жизнь, становясь всё красочнее, глубже и объёмнее. Рисовала я за обеденным столом, расставив перед собой все необходимые принадлежности: стаканчик с водой, кузрёк растворителя, кисточки, губки, бумажные полотенца. маленькие баночки с гуашью, палетку с акварелью и кузырки с самодельными чернилами. Внезапно кто-то поскрёбся в заднюю дверь. Я едва не подпрыгнула от неожиданности. Шагов на крыльце я не слышала, но когда подошла к двери, в окошечке маячило испуганное лицо у Марла. Я рывком распахнула дверь. Что-то смо? Он в порядке? Пропал он. Сама не знаю, как ему удалось улезнуть, отозвалась она. И я заметила, что под глазами её от усталости навели морщинистые мешки. Сутулившись и едва переставляя ноги, Марла вошла на террасу. "Ей-богу, этот парень просто змея настоящая. В дверную щель способен просочиться. Поможешь мне его отыскать?" "Пропал?" Эта новость застала меня врасплох. Обычно, когда Моу уходил из дома, ветер тут же принимался завывать, призывая меня на помощь. Но не в этот раз. Конечно, но нечего нам обеим бегать по округе в такую бурю. Сейчас только попрошу Перси присмотреть за Флорой. Марлов, вздохнув с облегчением, возразила: "Не надо. Я останусь тут, подожду тебя и пригляжу за нашим цветочком". Евноф я открыла шкаф насунула ноги в теннисные туфли. Затем стащила с крючка дождевик и схватила фонарь. Правда, где именно искать Мо было неясно. Не знаешь, куда он мог отправиться. Марла заломила руки. Я не знаю, даже давно ли он ушёл. Он сегодня с Флорой пообщался и стал так похож на себя прежнего, будто бы новая жизнь вдохнула силы в старую. Вечером мне показалось, что он в полном сознании. Вот я и расслабилась. Прикарнулась на диване, а когда проснулась, его и след простыл. Не разбуди меня дождь, я так до утра и спала бы. Тебе нужно было отдохнуть. Я сунула фонарь в карман и взяла её за руки, успокаивая. Все мы знаем, что Моне только от флоры энергией подпитывается, и на тебе это сказывается, Марла. Ты выжата как лимон. Я боюсь, что однажды утром у тебя совсем не останется сил. Ты убиваешь себя, чтобы жил он. Сжав мои руки, она заглянула мне в глаза. "Блу, детка моя родная, есть вещи, ради которых стоит умереть". Повинуясь порыву, я крепко обняла её. "Но ведь есть и вещи, ради которых стоит жить, правда? Я не хочу терять ни одного из вас". Но если потеряю обоих сразу, просто этого не вынесу. Марло притянула меня к себе. Как ты в толк не возьмёшь Блу. Пока жива твоя любовь к нам, ты никого из нас не потеряешь. Мы всегда будем в тебе. Так же, как твои мама, папа и братья живут во всём, что ты говоришь, что делаешь, в том, как ты любишь. Нет, я на них совсем не похожа, возразила я. стараясь не вспоминать, как всего несколько дней назад нашла в старом доме розовую ленточку, едва не сбежала оттуда без оглядки. Отпрянув, Марла заглянула мне в глаза. "Нельзя выбрать лишь те части себя, которые тебе нравятся, а остальное выбросить. Быть частью целого благословенный дар". Это была цитата из Вечного тука, но сейчас у меня не было сил над ней размышлять. Примечание. Вечный тук. Фантастический роман для подростков авторства Натали Бэббит, изданный в 1975 году. Конец примечания. Меня душили эмоции, и мне оставалось лишь отчаянно мотать головой. А теперь ступай. Марла Легонько оттолкнула меня на расстояние вытянутой руки, и я едва не разрыдалась. Заметив дрожащие в её глазах золотистые искорки слёзы любви, "Приведи ему домой". Шмыгая носом, я пыталась придумать доводы, которые убедили бы её передумать. Может, существовало волшебное слово, которое могло бы заставить её остаться. "Иди", сказала она, подталкивая меня к двери. "Найди его, а я пригляжу за милой мальоткой Флорой". Не сказав больше ни слова, я натянула на голову капюшон и нырнула в темноту. В отдалении прогремел гром, я же поспешила по тротуару в сторону центра города. Мой и раньше случалось удирать ночами и искать его можно было где угодно. Очевидно, он всегда выбирал привычные маршруты из прошлой жизни. Частенько я находила его в книжном, в церкви у платана, в парикмахерской или в парке. А иногда в библиотеке или в Пабликс. И каждый раз, стоило мне с ним заговорить, как становилось ясно, он даже не понял, что потерялся. Не знаю, проклятием для него это было или благословением. Но раньше, когда он пропадал, ветер всегда помогал мне найти его, подталкивал в спину, подсказывая, куда бежать. А сегодня ветра не было, и меня захлестнула паника. Что, если я не смогу отыскать его и привести домой? Что, если мы больше никогда его не увидим? Я не могла этого допустить. Я носилась по городу до тех пор, пока у меня не начало жечь в лёгких. И только у перекрёстка, где тополинная аллея упиралась в круговую дорогу, остановилась перевести дух. Я пристально вглядывалась в темноту, но Мо нигде не было видно. ни у подъездов домов, ни на скамейке, ни под деревом. Фонари светили слабо, кругом висела густая тьма, и вскоре на глаза навернулись слёзы. Плащ не спасал от дождя, я уже вымокла до нитки. Над головой сверкнула молния, прогремел гром, и я заорала изо всех сил. Мо! Вдалике показались фары приближающейся машины. Небо снова озарило яркая вспышка, и от прорезавшего воздух электрического разряда волоски у меня на руках встали дыбом. И в ту же секунду мне удалось разглядеть какую-то тень у дорожного столба, очертаниями напоминающую человеческую фигуру. "Мо!" соблевчением скрикнула я, но голос мой заглушил очередной раскат грома. Тень отделилась от столба, шагнула в залитый дождём водосточный жёлоб, я же бросилась через дорогу на перерез с ей. Разглядеть чернокожего, облачённого в тёмную одежду му в темноте было непросто. "Мо!" снова выкрикнула я, спеша к нему. "Уходи с дороги!" Огоньки фар становились всё ярче, вскоре стали видны и очертания машины. Это был несущийся в южном направлении трактор с прицепом. Он приближался, и паника нарастала внутри с каждым шагом. Мони, замечая опасности, неспешно шлёпал по щиколотку в воде в одном ему известном направлении, и трактор вот-вот должен был его сбить. Меня от му отделяло ещё футов 5, когда он вдруг начал забирать вправо, к сторону проезжей части. Ещё пара шагов, и он окажется ровно на пути трактора. Водитель явно его не видел. Не слышно было ни гудков, ни визга тормозов. Не отдавая себе отчёта в том, что делаю, я бросилась к мо, ухватила его за руку и изо всех сил рванула на себя. Мы навзничь повалились в жёлоб, и в ту же секунду мимо прогрохотал трактор. Водитель так и не узнал, какое беде ему удалось избежать. Зато я слишком хорошо это знала. Меня трясло. В голове мелькали бесконечные "что если?" Что если бы у меня не хватило сил толкнуть мост дороги? Что если бы я сама попала под колёса? Моя жизнь могла оборваться в одну секунду. Времени на раздумье не было, но я знала, что поступила бы так же, даже если бы принимала решение спокойно. Любовь стоит риска. Я приподнялась и помогла сесть Мо В жёлобе, заливая наше колено, бурлила дождевая вода. Щёку мопе пересекала глубокая царапина, но в остальном он был цел и невредим. Зарыдав я, обняла его. Человека, который никогда не задавая лишних вопросов, взял на сперси под крыло. Человека, который впервые прочёл мне ветер в ивах, при том для каждого персонажа у него был свой голос. И я до сих пор не могла слушать эту книгу в другом исполнении. Человека, который щедро и великодушно делился со мной своей жизнью, своей любовью и всем, что имел сам. Человека, который воспитывал меня, учил, наставлял, утешал. А теперь уходил от меня, сражённый жестокой, бессердечной болезнью, с каждым днём уносящего его всё дальше и дальше. А, блух! Подозвался он, похлопав меня по спине. Ну-ну, не реви. Шмыгнув носом, я отстранилась и заглянула ему в глаза, поражённая тем, как разумно прозвучал его голос. Несмотря на дождь и темень, мне удалось разглядеть, что смотрит на меня он тоже ясно и осмысленно. Марло правду сказала. Это был наш прежний мо. И тут у меня перехватило дыхание. Я внезапно поняла, для чего он отправился в это ночное путешествие. Вовсе не болезнь толкнула моё под колёса трактора. Сердце моё разбилось на куски прямо тут, на обочине дороги. Ветер не вёл меня к нему, потому что моне терялся. Дождь смывал мои слёзы в водосток, и мне было жаль, что он не может так же легко и просто вымыть боль из моей груди. Ну, ну почему? Он поднялся на ноги и протянул мне руку. Была у меня как-то собачка, Скиттер, дворняжка обычная. Прикоснувшись к его руке, я ощутила всё её тепло, всю убывающую с каждым днём силу и вцепилась в неё так, словно от этого зависела моя жизнь. Нет, его жизнь. Он натянул мне на голову с полший капюшон и обхватил рукой за плечи. Гром заворчал в отдалении, дождь понемногу начал стихать. Разгар ненастья остался позади. Мы побрели к дому, и по дороге ему продолжил свой рассказ. Я её до смерти любил, собачку свою. Но когда мне сравнялось 15, она вдруг начала удирать из дома. Понимаешь, захворала она, Серьёзно захворала. Папаша ему объяснял мне, что у собак инстинкт такой, мол, всегда они прячутся, когда им не здорово. "Оставь её", твердил он мне. Но я не мог допустить, чтобы моя псинка умерла в одиночестве. Всё время находил её и приводил домой. И правильно делал. сказала я, сглотнув комок в горле. Правда? А мне вот теперь уже так не кажется. Я же не давал ей совершить то, чего она хотела больше всего на свете. От этих его слов внутри у меня всё запылахало. Мы целый квартал прошли молча, прежде чем я наконец нашла в себе силы ответить спокойно. А у меня когда-то был папа. Тоже, честно признаться, обычная дворняжка. И я тоже любила его до смерти. А потом он захворал, серьёзно захворал. Мне всего 11 было, когда он удрал, чтобы умереть в одиночестве, а не у нас на глазах. И с тех пор и дня не прошло, чтобы я не пожалела о том, что его нельзя разыскать и привести домой. Я обернулась к ему и взглянула ему прямо в глаза. Так что учти, мой. Сколько бы раз ты ни убегал, я всегда буду находить тебя и приводить обратно. Всегда. Это разные вещи, Блу. Не сдержавшись, я заорала: "А как по мне, это как абсолютно одинаковые. Ты захворал, я понимаю. Это очень несправедливо. И ты хочешь уйти на своих условиях. Ладно, годится. Но уходить в одиночестве это уже никуда не годится. С какой стороны ни посмотри, и не вздумай говорить, что хочешь избавить нас от боли, потому что это бесстыдная враньё. Когда придёт твой час, мы все будем рядом". Мы до последнего будем повторять, как любим тебя, и проводим тебя, как подобает. Не заставляй нас носиться по округе и разыскивать тебя, или ездить по вызову шерифа, опознавать неизвестное тело, или отскребать тебя с чёртова асфальта, и нечего смеяться. Я так на тебя злюсь, что своими руками придушила бы. Я терпеть не могла сердиться, не помнила даже, когда в последний раз так орала, но это было сильнее меня. Мо должен был понять, что не прав. Очень, очень не прав. Не могу удержаться. Нечасто увидишь, как ты киптишься. Я всегда считал, что тебе стоит почаще выпускать пар. Ты ведь би숍 в конце концов. Гляжу, как ярко твой свет сияет, и душа радуется. Я раздражённо фыркнула. Это всё ко мне не имеет никакого отношения. Правда? Мо Какую милую картинку ты мне тут нарисовала. Ну, не про то, как вам придётся отскребать меня с асфальта, а про то, как вы все соберётесь возле меня, когда придёт мой час. Он скорчил рожицу. Должен признаться, я об этом как-то не думал. Да хватит поясничать. Ничего тут смешного нет. И всё же его тактика сработала. Злость моя рассеялась, уступив место глубокой боли. мо поцеловал меня в лоб. Дело не в том, что я хочу уйти на своих условиях или избавить кого-то от боли. Не в том, а в чём же тогда? Уж объясни, пожалуйста, а то я прямо теряюсь. А вот зачем ты потащила меня назад? Почему не дала броситься под трактор? Ты ведь и сама могла там погибнуть, а? Чего же ты так сглупила? В каком-то смысле к чему? Снова вспылила я. потому что я люблю тебя. Это же инстинкт защищать тех, кого ты любишь. Мо медленно кивнул. Вот именно. Как же ты в толк не возьмёшь. Дело вовсе не во мне, Блу. Я не сразу поняла, о чём это он, а когда догадалась, злость со свистом вылетела из меня, как воздух из проткнутого иголкой шарика. Я должна была сразу понять. Сама ведь всего пару дней назад хотела пожертвовать собой ради того, кого любила. Марла. Она меня не отпустит, ни на моих условиях, ни на своих. И как мне иначе её остановить? Как? Не хочу я, чтобы она из-за меня погибла. Боль пронзала всё моё существо. Не знаю, Мо, но я что-нибудь придумаю. Должен быть другой способ. потому что тот, которым ты сегодня пытался решить эту проблему, не годится, никуда не годится. Обещай мне ему, обещай, что не поступишь так снова. Дай срок, и я найду решение. Ладно, блу, ладно. Но ты уж лучше поторопись, потому что кое-чего нам явно не достаёт времени.